Глава 19. Лондон, Англия, 2005 год. Руби опаздывала на ужин, но Кассандра не волновалась. Официант провел ее к столику у большого окна, и она смотрела, как суетливые загородные жители разъезжаются по домам. Все эти люди, словно звезды на небосклоне жизни, протекающие далеко за пределами сфер, в которых существует Кассандра, и ей нет до них никакого дела. Автобус номер 25 останавливался прямо перед рестораном, а через улицу располагалась станция подземки «Южный Кенсингтон», еще одетая в прелестное облачение из плиток в стиле -ну прохожие Накатывали волнами. Время от времени нескончаемый поток людей в двери ресторана, где они рассаживались по стульям или вставали у ярко освещенного прилавка, кулинарии в ожидании белых картонных коробок с изысканной едой, чтобы прикупить их домой на ужин. Кассандра провела большим пальцем по мягкому потрёпанному краю тетради и вновь мысленно повторила слова, в надежде, что на этот раз они окончательно улягутся в голове. Отец нел Натаниэль Уокер. Натаниэль Уокер, рисовавший особ королевской крови, хозяин зала в Тейт, был отцом нел прадедушкой Кассандры. Не, истина по-прежнему сидела как... Чужая перчатка точно так же, как сегодня днем, когда Кассандра впервые открыла ее. Она отдыхала на скамейке у Темзы, разбирая каракули Нелл о том, как та навестила дом в Баттерси, в котором родилась Элиза Мейкпис, и художественную галерею, где были выставлены портреты Натаниэля Окера. Поднялся ветерок, скользнул по поверхности реки, Набрал силу на берегах. Кассандра совсем была собралась уходить, когда ее взгляд выхватил особо неразборчивый абзац на раскрытой странице и подчеркнутое высказывание, которое гласило «Роза Мунтраше была моей матерью. Я узнала ее портрет, и я помню ее. Затем стрелочка» перевела внимание Кассандры на заголовок книги «Кто есть кто», под которым громоздились поспешно нацарапанные пункты. Роза Мунтраше вышла замуж за Натаниэля Уокера, художника, в 1907 году. Одна дочь, Айвори Уокер, родилась, видимо, после 1907 года. 9. проверить скарлатину. Роза и Натаниэль погибли в 1913 -м. железнодорожная катастрофа A.J. Шотландия. В том же году я исчезла. Связь. В тетрадь был вложен отдельный листок бумаги фотокопия страницы из книги Великие железнодорожные катастрофы эпохи пара. Кассандра еще раз вытащила его. Бумага была тонкой, буквы поблекли, но, слава богу, листок был лишен пятен плесени, которые плотно усеяли остальную тетрадь. Заголовок вверху гласил «Железнодорожная трагедия на Эйсджилл». Звуки кафе уютно гудели вокруг, и Кассандра вновь изучила короткое, но энергичное описание. В тёмные и ранние часы 1 сентября 1913 года два поезда Мидленд Railway выехали со станции Карлайл по направлению к станции Сент-Панкрас, но никто не знал, что пар несет их к месту ужасной гибели. Железная дорога на этом участке была отнюдь не пологой, пересекая многочисленные пики и впадины шотландского пейзажа, А поездам безнадежно не хватало мощности. Два факта соединили с той ночью, чтобы привести поезда к крушению. Их двигатели были меньше, чем рекомендовалось для крутых подъемов и спусков. И оба поезда были нагружены некачественным углем, полным угольной пыли, отчего тот не мог достаточно хорошо гореть. Первый поезд вышел из Карлайла в час тридцать восемь ночи, но когда он достиг вершины Эйсджил, давление пара начало падать, и поезд остановился. Легко представить, что пассажиры были удивлены внезапной остановкой поезда почти сразу после отбытия со станции, однако не чрезмерно встревожены. В конце концов, они в надежных руках. Проводник уверил их, что... Состав постоит всего несколько минут и скоро снова тронется в путь. Разумеется, уверенность проводника в том, что ожидание будет недолгим, стала одной из роковых ошибок, сделанных в ту ночь. Общепринятый железнодорожный протокол предполагает, что если бы проводник знал, как много времени в действительности понадобится машинисту и кочегару, чтобы прочистить топочную решетку и восстановить давление пара, то заложил бы петарды или отнес фонарь назад по путям, чтобы просигналить следующим поездам. Примечание. Петарды — сигнальные разрывные снаряды, которые устанавливаются на рельсах перед опасным местом для немедленной остановки поезда. Конец примечаний. Но, увы, он ничего не сделал в ту ночь, и тем самым подписал приговор невинным пассажирам поезда. Ведь позади уже пыхтел второй паровоз. Он тащил меньший груз, но маленького двигателя и недоброкачественного угля тем не менее хватило, чтобы доставить машинисту массу неприятностей. За несколько миль до Малерстанга машинист принял роковое решение оставить кабину и смазать кое-какие рабочие детали двигателя. Хотя подобная практика кажется небезопасной, по современным стандартам в Эдвардианскую эпоху она встречалась повсеместно. К несчастью, пока машиниста не было в кабине, у кочегара также возникли проблемы. Заглохла форсунка, и уровень котла начал падать. Когда машинист вернулся в кабину, Данная задача так поглотила внимание обоих, что они не заметили красный фонарь, которым махали им из сигнальной будки, в Маллерстанге. Когда машинисты Кочегар справились с проблемой и вновь обратили внимание на рельсы, первый заглохший состав находился уже в нескольких ярдах. Второй поезд не имел шанса остановиться вовремя, как нетрудно представить. Нанесенный ущерб был велик, и трагедия повлекла за собой неожиданно большое число жертв. В дополнение к удару от столкновения, крыша почтового вагона соскользнула со второго поезда и рассекла спальный вагон первого класса. Газ из системы освещения воспламенился, и огонь пронесся по разрушенным вагонам, унося жизни Тех несчастных, что стояли у него на пути. Кассандра поежилась, когда образы темной ночи 1913-го атаковали ее. Крутой подъем на вершин, окутанная мраком земля за окном, неожиданная остановка поезда. Она задумалась о том, что Роза и Натаниэль делали в момент столкновения. Они спали или вели беседу? Возможно, даже говорили о своей дочери Айвори, ожидавшей их дома. Кассандру пронзила острая жало Она сложила отчет и аккуратно засунула обратно в тетрадь. Как странно, что ее так тронула судьба предков, о существовании которых она только что узнала. Наверное, Нелл было очень тяжело наконец найти своих родителей для того лишь, чтобы утратить их вновь столь страшным образом. Дверь Карлучус распахнулась, впустив порыв холодного воздуха, пропитанного выхлопными газами. Кассандра подняла взгляд и увидела, что к ней спешит Руби, за которой идет худой мужчина, с блестящей лысой головой. «Ну и денек!» Руби рухнула на стул напротив Кассандры. «Автобусная экскурсия под самый конец!» «Больше в жизни ничего не буду объяснять!» Она указала на опрятного мужчину, который чинно стоял за ней. «Это Грей. Он куда веселее, чем кажется!» «Руби, дорогая, ну что за...» Очаровательное представление. Мужчина протянул через стол гладкую руку. Грэйам Уэстерман. Руби мне все о вас рассказала. Кассандра улыбнулась. Интересные заявления, учитывая, что Руби знакома с ней всего два часа. Бодрства по ней. И все же Кассандра подозревала, что если кто и способен на подобное чудо, так это Руби. Грей скользнул на сиденье. «Вам чертовски повезло унаследовать дом, не говоря уже об изысканной семейной тайне». Руби махнула официанту и принялась заказывать всем хлеб. При упоминании о тайне губы Кассандры защипала от желания рассказать, кем были родители Нел. Но секрет Комом застрял у нее в горле. «Руби, — сказала вам, — понравилась ее выставка?» — произнес Грей с огоньком в глазах. «Конечно, понравилась. А кому бы не понравилась?» — подтвердила Руби. «К тому же она сама художница?» Кассандра покраснела. «Всего лишь историк искусств». «Папа сказал, — ты чудесно рисуй. Ты ведь проиллюстрировала детскую книгу». Девушка покачала головой. Когда-то я рисовала, но это было всего лишь хобби. Немного больше, чем хобби, насколько мне известно. Пап сказал, я только таскала повсюду альбом для набросков в юности. Сейчас нет. Все давно прошло. Хобби часто остаются на обочине времени. Дипломатично заметил Грей например, увлечение Руби бальными танцами. К счастью, недолговечны. Знаешь, Грей, все потому, что у тебя обе ноги левые. Пока ее соседи обсуждали спорное мнение Руби по вопросам сальсы, Кассандра позволила своим мыслям улететь на много лет назад, в тот день, когда Нелл кинула альбом для набросков и пачку мягких карандашей на стол, за которым Кассандра безнадежно утопала в домашнем задании по алгебре. Тогда она жила с бабушкой чуть больше года. Кассандра поступила в среднюю школу, но завести там друзей оказалось не проще, чем составить уравнение. «Я не знаю, как рисовать», удивленная и неуверенно сказала Кассандра. «Она всегда...» Остерегала с неожиданных подарков. «Научишься», — пообещала Нелл, — «у тебя есть глаза и руки. Рисуй то, что видишь». Девочка терпеливо вздохнула. У Нелл хватало необычных идей. Она совсем не походила на чужих мам и уж точно не походила на Лесли. Но она желала добра внучки и Кассандра не хотела... Ранить ее чувства. «Мне кажется, этого мало, Нео». «Чепуха. Надо только убедиться, что ты видишь то, что есть на самом деле, а не то, что тебе кажется». Кассандра с сомнением подняла брови. «Все состоит из линий и форм. Это как кот». «Надо только научиться его читать и разбирать». «Вон стоит лампа», — указала Нелл. «Скажи мне, что ты видишь?» «Лампу?» «Вот в чем твоя проблема», — сказала Нелл. «Если ты видишь только лампу, у тебя нет шансов нарисовать ее». Но если ты видишь, что на самом деле это треугольник наверху прямоугольника, а соединяет их тонкая трубка, что ж, ты на верном пути. Кассандра неуверенно пожала плечами. Порадуй меня, попробуй. Кассандра снова вздохнула, издав тихий вздох безмерного терпения. Кто знает. «Может, ты саму себя удивишь?» И она удивила. Не то чтобы она проявила какой-то особый талант в тот первый раз, она поразилась, как много удовольствия это ей доставило. Время словно исчезало, когда она держала альбом на коленях и карандаш в руке. Пришел официант и... С континентальным шиком метнул на стол две тарелки с хлебом. Затем кивнул, когда Руби заказала шампанское. Когда официант ушел, Руби потянулась за треугольным тостом с чесноком. Она подмигнула Кассандре и показала на тарелку «Попробуй топенат. Пальчики оближешь». Кассандра намазала немного пасты из спелых маслин на кусочек чабаты. — Ну же, Кассандра, — сказал Грей, — спасите старую неженатую пару от перебранки и расскажите, как провели день. Руби подобрала кусочек маслины, упавший на стол, и вытерла черное пятнышко краем большого пальца. — Да, было что-нибудь интересное? — присоединилась она. Кассандра услышала собственный голос. — Я... Узнала, кем были биологические родители Нелл. Руби взвизгнула. «Что? Как? Кто?» Девушка прикусила губу, сдерживая дрожь, застенчивой и довольной улыбки. Их звали Роза и Натаниэль Оке. «Боже мой!» — засмеялась Руби. Его зовут так же, как моего художника Грей. Вот странно, мы как раз о нем говорили, ведь он когда-то жил в том же поместье, что и...» Она умолкла. «Понимание сделало ее розовое лицо серым. Ты имеешь в виду моего Натаниэля Уокера?» Она сглотнула. «Твоим прадедушкой был...» «Натаниэль Уокер!» Кассандра кивнула, против воли усмехаясь. Ей было немного неловко. У Руби отвисла челюсть. «И ты понятия не имела об этом, когда мы сегодня встретились в галерее?» Кассандра покачала головой, продолжая глупо улыбаться. Она заговорила в надежде согнать дурацкую смешку с лица, Я узнала только дню когда прочла в тетради нел «Поверить не могу, что ты ничего не сказала, когда мы сюда только пришли. Боюсь, у нее просто не было возможности со всеми твоими разговорами о Сальсе», — заметил Грей, не говоря уж о том, Руби. «Что некоторые люди и вправду считают свою личную жизнь личным делом. А Грей...» На самом деле никто не любит хранить секреты. Единственная радость в секрете — знать, что его нельзя рассказывать, и нарушать это. Она покачала головой, глядя на Кассандру. — Ты родственница Натаниэля Уокера. Некоторым людям просто неприлично везет. Мне немного не по себе. «Это очень неожиданно, еще бы!» — подтвердила Руби. «Столько людей роются в архивах, надеясь раскопать, что они родственники Уинстона Черчилля, будь он проклят, а тебе необычное происхождение в виде знаменитого художника падает вдруг прям в руки». Кассандра снова против воли улыбнулась. Официант вернулся и налил им по бокалу шампанского. «За разгадывание тайн!» Подняла свой бокал Руби, они чукнулись и отпили по глотку. «Прошу прощения за свое невежество», произнес Грей. «Мне следовало бы куда лучше знать историю искусств, но если у Натаниэля Уокера была дочь, которая пропала, то, несомненно, велись обширные поиски». Он Развел ладони, я не оспариваю результатов поиска вашей бабушки. Но как во имя всего святого могла дочь знаменитого художника пропасть таким образом, чтобы об этом никто не узнал? У Руби впервые не было готового ответа. Она взглянула на Кассандру. Насколько мне удалось понять из тетради Нелл, Во всех записях сказано, что Айвори окер умерла в четыре года. В том же возрасте Нел оказалась в Австралии. Руби потерла руки. По-твоему, ее похитили, и тот, кто это совершил, устроил все так, будто она умерла? Невероятно волнующе. «И кто же это был? А почему они так поступили? Что узнала Нелу?» Кассандра виновато улыбнулась. Похоже, ей так и не удалось решить эту часть загадки. До конца не удалось. «В смысле? Откуда ты знаешь?» Я прочла последнюю страницу ее тетради. Нел так все и не узнала. «Но что-то ведь она нашла!» Составила теорию. Чувствовалось, что Руби в отчаянии. Скажи мне, что она составила теорию. Она оставила тебе что-то, за что можно зацепиться. — Есть имя, — сказала Кассандра. — Элиза Мейкпис. Я никогда не слышала о ней, но, судя по всему, она была довольно известна в свое время. У Нел оказался чемодан с книгой волшебных сказок которая вызывала некоторые воспоминания. Если именно Элиза посадила нел на корабль, то сама она в Австралию не отправилась. «А что с ней случилось?» Кассандра пожала плечами. «Официальных записей нет, словно она растаяла в дымке примерно в то же самое время, когда нел увезли в Австралию». «Какие бы планы...» Элиза не строила, видимо, что-то пошло не так. Официант заново наполнил их бокалы и спросил, готовы ли они заказать основное блюдо. — Полагаю, надо бы, — сказала Руби. — Вы не могли бы подождать еще пять минут? Она решительно открыла меню и вздохнула. — Просто потрясающе! Подумай только, завтра! «Ты отправишься в Корнуолл, чтобы взглянуть на свой тайный дом!» «Как ты сможешь выносить это спокойно?» «Вы остановитесь в самом доме?» — спросил Грей. Кассандра покачала головой. Солиситор, который хранил ключи, сказал, что жить там нельзя. примечание Солиситор...» В Великобритании, категория адвокатов, специализирующихся на самостоятельном ведении дел в магистральных судах графств и городов графств и на подготовке материалов для адвокатов более высокого ранга. Конец. Примечание. Я забронировала номер в отеле Чёрингорп по соседству. Это дом, где жила семья Мунтраше, семья Нелл. «Твоя семья», — добавила Руби, — «да». Кассандра не подумала об этом, и вновь ее губы задрожали против воли, складываясь в улыбку. Руби театрально поежилась, я ужасно завиду. Я бы все отдала, чтобы в прошлом моей семьи была подобная тайна, нечто интересное, что можно распутать. Я очень взволнована. По-моему, мне начали являться видения. Я все время вижу ту маленькую девочку, маленькую нелу оторванную от семьи. Вижу, как она сидит одна на пристани. Я не могу выкинуть ее из головы. Хорошо бы узнать, что на самом деле случилось, как она оказалась на другом конце света совсем одна. Внезапно Кассандра смутилась, поняв, что слишком много говорит. «Наверное, это глупо?» «Вовсе нет. По-моему, это вполне естественно». Что-то в полном сострадании голосе Руби заставило Кассандру похолодеть. Она знала, чего ждать. Ее желудок сжался, а разум принялся отыскивать слова чтобы сменить тему, но она не успела. Представить не могу, каково потерять ребенка. Донесся добрый голос Руби от ее слов. Тонкая защитная скорлупа горя Кассандры лопнула и выпустила на свет лицо Лео, его запас, смех, ее двухлетнего Малыша. Непонятно, как Кассандра умудрилась кивнуть, слабо улыбнуться, отогнать прочь воспоминания, когда Руби потянула за ее рукой. После того, что случилось с твоим малышом, неудивительно, что ты полна решимости раскрыть прошлое своей бабушки. Руби чуть сжала ее ладонь, по-моему, совершенно естественно. Ты потеряла ребенка и теперь надеешься найти другого.